Смотря на звёздное небо, он подумал о Симоне и вспомнил, как однажды они были вынуждены покинуть один негостеприимный город, и долго шли по опасной дороге в поисках постоялого двора, но так и не найдя его, остановились на ночь под скалой. Симон был добр к нему той ночью. Дмитрий подумал, что Симон был часто добр к нему, чаще, чем ему тогда казалось, но даже когда Симон не был добр, он был рядом. Где теперь Симон? Дмитрий заплакал от жалости к себе, когда понял, что свобода обрекла его на одиночество. Он заснул, свернувшись в жалким комочком. Через несколько дней он забыл Симона. Его друзья нашли ему красное платье и шапку, подобные тем, что носили сами, и научили его бить в цимбалы, он научился танцевать несколько танцев в богине, это были странные пьянящие кружения, от которых в голове сперва всё плыло, а потом наступал странный покой, и мысли делались ясными и отстранёнными. Казалось, его тело кружащееся как волчок Существовало отдельно от головы. Он не хотел останавливаться, но ему не разрешали. Говорили, что это опасно для новичка, но если он останется с ними, его научат. Они проходили по городам и деревням, и он бил в цимбалы и танцевал. В основном их встречали дружелюбно, только изредка бросались камнями. Они держались побережья и где смешанное население, говорило по-гречески. Горной же части страны религиозная терпимость была не свойственна. Они проносили по улицам образ своей богини. Деметрию сказали, что она была матерью. Деметрий спросил, была ли она той же самой богиней, которой поклонялся он, и ему объяснили, что она известна под разными именами, но её первое имя Жизнь. Она отдаёт, и она же забирает. Они носили её образ по стране и в полнолунии приносили ей ежегодные жертвы-подношения и купали её в реке. Димитрий спросил о жертвоприношении, но ему сказали, что существует много таинств, и что он ещё новичок. Если он останется с ними, они его научат. В группе было двое юношей, немногом старше его. Они были греками и, кажется, близкими друзьями. Они ревностно поклонялись богине уже год и говорили, что скоро их посвятят в таинство. Они не хотели ничего говорить ему о таинстве, кроме того, что это церемония очищения, которая навсегда посвятит их служению богине. Они говорили об этом с таким смиренным пылом, что Димитрий им завидовал. Он думал, что очень приятно посвятить себя чему-нибудь. Он спросил, нельзя ли посвятить его в таинство вместе с ними, но они улыбались и говорили, что он слишком молод. Он бил в цимбалы и танцевал, и казалось, что его жизнь с Симоном осталась далеко позади. С друзьями он чувствовал себя в безопасности все были добры к нему и никакие пугающие духи не мерещились ему в чаше для предсказаний огни или лампы не преследовали на пустынных дорогах и не наполняли его сны чудовищами однажды он увидел нечто его удивившее Это случилось в их последний день на побережье. На следующий день они собирались направиться в глубь страны, в горы и леса. Они прошли, танцуя через деревню, собирая пожертвования на свою вечернюю трапезу. Но когда остановились на шлег, один из мужчин не перестал танцевать. Странно напряжённый, обливаясь потом, с закатившимися глазами, он танцевал Медленно, ритмично, с наводящей ужас нескончаемой энергии на грани истощения, и тамбурин дрожал и вибрировал в его вытянутой руке. Он наматывал вокруг костра петлю за петлей, извиваясь и отступая в рисунки танца, который был понятен ему одному, извиваясь и отступая среди многочисленных зрителей. И вот он вступил в костер и замер. Он стоял там босой с бесстрастным лицом, а потом продолжил свой танец, выйдя из пламени.